Учите тех, кто поддается обучению. В январский день 2002 года Джонатан подъехал к офисам Google в Mountain View, где, как он думал, он получит официальное предложение возглавить растущую команду разработчиков. Он был уверен, что эта работа уже у него в кармане, но как только он прибыл, его проводили в обычный конференц-зал, где его приветствовал грубоватый мужчина, значительно старше его. Так Джонатан впервые встретил Билла. Он не мог точно припомнить, в каком статусе был Билл, и не осознавал, по крайней мере сначала, что этот мужчина являлся последним препятствием на его пути к работе в компании. «Никаких проблем?» — подумал Джонатан. «Я серьезный человек, старший вице-президент успешной технологической компании «Эдхоум», «У меня все получится!» Билл молча смотрел на джонатона как тому показалось, в течение нескольких минут, а затем сказал, что он поговорил с несколькими ключевыми людьми в Эдхоум, с сооснователем компании Томом Ермолюком, ее первым генеральным директором Уильямом Рандольфом Херстом Третьим и одним из ее инвесторов Джоном Дойером, который также входил в совет директоров Google. Их общим заключением сообщил билл было то что джонатан умен и усердно работает джонатон слегка выпятил грудь но меня все это не волнует сказал билл у меня только один вопрос ты поддаешься обучению джонатан мгновенно и к своему дальнейшему сожалению ответил зависит от учителя неправильный ответ выскочки не обучаемы сорвался Билл. Он встал, чтобы уйти. Интервью было окончено, и тут Джонатана озарило. Он слышал, что у Эрика Шмидта был коуч, и, о боже, наверное, это он и есть. Джонатан быстро переключился с режима «умника» на смиренный тон, извинился за свое колкое замечание, которое не было таким уж колким, и попросил Билла продолжить разговор. После паузы, Растянувшийся по ощущениям на минуты, Билл снова сел и объяснил, что он выбирает людей, с которыми собирается работать, оценивая их скромность. «Лидерство — это не о вас самих. Это о способности служить чему-то большему, компании, команде». Билл верил, что в хорошего лидера вырастают со временем, лидерские качества накапливаются в результате взаимодействия с командой. Он считал, что лучше всего для руководящей роли подходили люди, открытые миру, заинтересованные в том, чтобы постоянно учиться новому. В этой формуле не было места выскочкам с их гонором. Затем Билл спросил, что ты хочешь получить от коуча? Это ощущалось как поворотный момент в жизни, и действительно им было. И джонатон не мог придумать ответ. Наконец... К счастью, он, совершив то, что футбольные фанаты называют маневром «Хейл Мэри», смог вспомнить цитату Тома Ландри, который 29 лет назад тренировал «Даллас Ковбойс» из Национальной футбольной лиги и за время пребывания в должности привел команду к 20 выигрышным сезонам подряд и двум чемпионским титулам в Суперкубке. Тренер — это человек, который говорит вам то, что вы не хотите слышать, заставляет вас видеть то, что вы не хотите видеть, чтобы вы могли стать тем, кем вы всегда знали, что можете стать. «Вот что я хочу», — сказал Джонатан Биллу. Это сработало. Джонатан не просто получил работу, он приобрел коуча, в котором он, как он думал, не нуждался, но на самом деле нуждался отчаянно. Люди, которые хотят получить все возможное от взаимоотношений с коучем, должны поддаваться обучению. Подход Билла к коучингу был неразрывно связан с его убежденностью в том, что почти все люди представляют ценность сами по себе, а не только благодаря своей должности или роли в обществе. Его задача состояла в том, чтобы сделать их лучше, но только если они поддавались обучению и это его убеждение было основано на куда большем опыте, чем способность в трудную минуту вытащить емкую цитату из ниоткуда. Черты характера, свидетельствующие об обучаемости, которые всегда искал Билл, — это честность и скромность, способность быть стойким и упорно работать, неизменная готовность узнавать новое, честность и скромность, потому что успешные взаимоотношения с коучем требовали высокой степени уязвимости, куда большей, чем в обычных деловых отношениях. Коучи не просто должны быть в курсе сильных и слабых сторон своих подопечных, они должны понимать, насколько их подопечные осведомлены о своих собственных силах и слабостях, в каких вещах они честны сами с собой, а где у них слепые зоны. Задача коуча — улучшить их способность к самоанализу, помочь им увидеть недостатки, которые они не видят сами. Если люди не могут быть честными сами с собой и со своим коучем, если у них не хватает скромности признать, что они не идеальны, они не вынесут многого из этих отношений. Скромность, потому что Билл верил, что лидерство заключается в чем-то большем, чем обслуживание собственных интересов. вы должны служить вашей компании, вашей команде. Сегодня концепция лидерства как служение» в тренде и напрямую увязывается с успешностью деятельности компании. Билл верил в нее и придерживался ее принципов задолго до того, как она приобрела популярность. Люди, способные к обучению, — это те, кто видит, что они являются частью чего-то большего, чем они сами, У вас может быть выдающееся эго, но вы все равно часть более высокой цели. Это одна из причин, почему Билл отдавал всего себя, выступая коучем для людей из Google. Он предвидел, что у компании был потенциал оказать большое влияние на мир, действительно быть во всех смыслах больше, чем любой из конкретных руководителей. Противоположность честного, скромного человека – врун. «Билл терпеть их не мог», — говорит Джон Хеннеси, Бывший президент Стэнфордского университета, он тесно сотрудничал с Биллом сразу в нескольких направлениях. «Билла не устраивала во врунах даже не то, что они обманывали других людей, а то, что они врали сами себе. Чтобы быть способным к обучению, ты должен быть предельно честен со всеми, начиная с себя», — как сформулировал Хеннесси люди которые постоянно врут не поддаются обучению они начинают верить тому что они говорят они скрывают правду в угоду своему вранью что делает их овранье еще более опасным возможно эта нетерпимость осталась с биллом еще со времен его футбольных дней как выразился хеннеи на футбольном поле нет места брехне уче только тех Кто поддается обучению? Черты характера, которые говорят о способности человека к обучению, включают честность и скромность, готовность быть стойким и упорно работать, стремление постоянно узнавать новое.